Глава 10. Берегите тепло. На следующее утро мороз стал ещё злее. Хлеб. Уже 9 часов, а ты ещё не побрился. Я отпускаю борду. Но ты и не умылся. В ванной чертовски холодно. Ты уже 2 дня подряд носишь одну и ту же пижаму и халат. Я же выходить не собираюсь. К чему ради утруждаться? Но тебе обязательно надо выйти. Зачем? Подышать свежим воздухом, размяться. В переулке ад, чтобы ему пропасть свежим воздухом и не пахнет. Дыра вонючая, мерзопакостная. Знать не желаю про его существование. К дьяволу всё, буду сидеть дома до самой смерти. И чем будешь заниматься? — Ничем. Буду просто лежать в постели. А теперь поставь под нос завтраком, задёрни эти распроклятые шторы и ступай, ладно? — Филипп, ты разговариваешь со мной, как со служанкой. — Я твой муж, ты моя жена. Филипп принялся за завтрак яйца в смятку, тосты и кофе. Королева задёрнула шторы, отгородив спальню от приюлка ад, и спустилась на первый этаж, чтобы позвать Гарис в дом. Гарис её очень тревожил. Он связался с крайне дурной компанией. В саду перед королевским домом каждый день собиралась стая сомнительного вида дворняг, судя по всему, совершенно беспризорных. Гарис даже не пытался отвадить их, напротив, он явно радовался приходу этих разбойников. Филамина Тусон проснулся от того, что в соседний двухэтажный домик въезжала королева мать. Выбравшись из постели, Филамина накинула тёплый халат, подаренный ей Фецроем, старшим сыном на восьмидесятилетии. Грей, своей кости старуха, сурово сказал тогда сын: "Надевай эту хренву хламиду". Ламина читала, что королева мать закладывает за воротник и играет в азартные игры. Сама она подобных занятий не одобряла. И сейчас обратилась с молитвой к Богу: "Господи, хоть бы соседка меня не трогала. Она порылась в кошельке, ища 50 пенсиев. Зажечь газ сейчас днём или вечером, когда она будет смотреть телевизор? Этот вопрос она задавала себе ежедневно круглый год, кроме лета. Хотя трой, средний её сын, говорил ей: "Слушай, мам, если тебе нужно, включай газ хоть на целый день. Ты нам только свистни, из-за деньгами дело не станет". Но Филамина была женщина гордая. Она медленно одну за другой натягивала на себя одежки. Потом подошла к шкафу, где висело её зимнее пальто, надела его, обмотала шею шарфом, напялила фетровую шляпу и лишь тогда, возведя оборону против холода, направилась в кухню готовить завтрак. Первым делом пересчитала куски хлеба. 5 Затем оставшиеся яйца. 3. Есть крохотный кусочек маргарина, хватит разве что на помазание при крещении младенца. Тряхнула коробку с кукурузными хлопьями. На полмиски наберётся, а до пенсии ещё 2 дня протянуть надо. Наклонившись, она открыла дверцу холодильника, выдернула вилку из розетки, чего попусту гудеть, когда вокруг мороз. И холодильник смолк. Достал кусочек сыра филамина с великим трудом. Отчаянно ныли узловатые и изуродованные артритом пальцы, натёрла щепотку на ломтик хлеба и сунула его в духовку. Она сидела в нетерпеливом ожидании, досадою, что расходуется газ. В конце концов Вынула бутерброд из духовки, хотя сыр ещё толком не растаял, и по-прежнему закутанная в шляпе, пальто, шарфе и перчатках принялась за полуготовый завтрак. Было слышно, как за стеной смеётся королева-мать и втаскивают в дом мебель. Обращаясь через стену к королеве-матери, Филамина сказала «Погоди, погоди, моя милая». Скоро тебе станет не до смеху. Накануне вечером Филамина видела по телевизору Джека Баркера, который сказал, что бывшая королевская семья будет жить на государственное пособие, что пенсионеры, королева, принц Филипп и королева-мать будут получать столько же, сколько и Филамина. Прикрыв глаза, она произнесла: За всё, что ты дашь мне, благодарю тебя, Господи. Аминь. И принялась за завтрак. Откусив кусочек, она долго и тщательно жевала, чтобы растянуть удовольствие. Хорошо бы съесть ещё ломтик. Но ведь она откладывает деньги, скоро опять вносить абонентскую плату за телевизор. А королева-мать потищалась над нелепой миниатюрностью окружающего совершенно восхитительный домик хохотала анна просто прелесть вполне подошёл бы в качестве гнуры для крупной собаки кутаясь в норковую шубку она осмотрела ванну раздался новый взрыв смеха видно было что хахатуня всегда панически боялась зубоврачебного кресла Я просто в восторге, заливалась королева-мать. Какая вместительная ванна! И взглянили ли, бед, даже крючок для пиньюара есть. Королева посмотрела на прибитый к двери крюк из нержавеющей стали. Есть из за чего приходить в восторг обыкновенный крючок, практичный предмет обихода. созданный с конкретной целью, чтобы на него вешали одежду. «Лилибет, здесь нет туалетной бумаги!» — шепнула королева-мать. «Где же ее берут?» Кокетливо склонив голову на бок, она ждала ответа. «Покупают в магазине?» — сказал Чарльз. Он в одиночку выгружал коробки из фургона, который только что подъехал к домику его бабушки. Под мышкой у принца был зажат торшер, с другой руки свисал шёлковый абажур. А хвота, ну что. Казалось, улыбка навеки застыла на лице королевы матери, будто высеченная на горе Рашмор. Гора в штате Дакота, в которой высечены огромных размеров головы четырёх американских президентов: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Автор американский скульптор Бор Глум. Здесь всё невероятно интересно. Вот как королеву раздражало, что мать не желает хотя бы намек придаться отчаянию. Ведь на самом-то деле домик поистине отвратительный, тесный, скверно пахнущий и холодный. Как же мать может здесь жить? Она ведь даже Шторы ни разу сама не задёрнула. И вдруг, пожалуйста, изо всех сил, хотя ты и глупо, старается не теряться в столь диком положении. Прибыл в Спигги выполнять уже привычное задание и был встречен преувеличенно радостными возгласами. Королева-мать не поверила цифрам в памятке, полученной от Джека Баркера. Не может же комната быть размером 9 футов на 9, решила она. Одну цифру, видимо, пропустили. Баркер имел в виду 19 футов. Только потому огромные ковры из Кларэнс-хауса перевезли в фургоне в переулок Ад. За этим проследили, сослужив ей последнюю службу те из Челси, кто не успел напиться в стельку. Спиги извлёк из сумки орудие разрушения. острый нож, металлическую рулетку, чёрную клейкую ленту и принялся кромсать бесценный ковёр, подарок Персии, чтобы он уместился возле камина, облицованного рыжей плиткой. Спеги вновь был героем дня. Королева-мать прогуливалась в садике за домом, рядом с ней семенила её корги по кличке Сьюзен. В кухню окна соседнего домика за ними наблюдала чернокожая женщина. Королева-мать помахала ей, но та нырнула вглубь дома и скрылась из виду. Улыбка на губах королевы-матери чуть дрогнула, но тотчас заиграла вновь, наподобие биржевых сводок Financial Times, когда в Сити выдаётся трудный день. Королева-мать отчаянно нуждалась в любви она могла существовать лишь в атмосфере всенародного обожания без него она бы погибла большую часть жизни она прожила без мужской любви и преклонение простых людей служило ей в какой-то мере утешением её слегка беспокоила недружелюбность соседки тем не менее когда она вернулась из садика в дом на её лице вновь Сияла улыбка. Спигги поднял голову от ковра. В его глазах королева-мать прочла восхищение. Она заговорила с ним, стал расспрашивать о жене. Сбегла? коротко обронил Спигги. А дети? С собой забрала. Так вы стал быть беспечный холостяк? Голос королевы-матери весело звенел. Спигги насупился, — Кто это вам сказал, что я без печки? — Бабушка м -м, имела в виду, — разъяснил Чарльз, — что вы, наверное, живете без забот, не обремененной всевозможными семейными обязанностями. — Мне денежки с неба не валятся, я вкалываю, — сказал Спигги. — Вы бы сами попробовали потаскать туда-сюда тяжеленные ковры. Столь явное непонимание... привело Чарльза замешательство. И почему его родственники не умеют просто поговорить с соседями без этого постоянного хмм королева стала передавать собравшимся изящные фарфоровые чашечки с блюдцами. Кофе, объявила Анна. Спиги напряжённо наблюдал, как члены бывшего королевского семейства обращаются с крошечными чашками. Они продевали указательные пальцы в ручки, поднимали блюдца к лицу и отхлёбывали. Однако указательный палец Спигги, мозолистый и распухший от многолетнего физического труда, никак не лез в ручку чашки. Спигги глянул на собственные пятерни, И устыдившись, быстро сунул кулаки в карманы комбинезона. С маму себе он теперь казался неуклюжей скотиной. А у них тела словно бы светятся, будто стеклом облитые. Вроде как для защиты, что ли. Успигиже Тело было похоже на карту, испещренную условными обозначениями. Травма на работе, драки, заброшенность, бедность. Все прожитое оставило свои видимые меты. Спигги сгреб чашечку правой рукой и в один глоток выпил скудное содержимое. «Да тут комару нос обмакнуть не хватит», — проворчал он, ставя «пок». чашечку на блюдце. Принц Чарльз с трудом пробился сквозь небольшую толпу, собравшуюся у ворот бунгала королевы-матери. Поодаль, сутулившись, дрожал на ледяном ветру бритоголовый паренек. Он подошел к Чарльзу. «Видак нужен?» «Вообще-то да», сказал Чарльз. «Моей жене нужен. Мы свой забыли...» не подумали в <къем> ну они ведь жутко э, э ну э, дорогие Ещё бы ясный дел дорогие, но я могу достать за 50 монет. За 50 монет? Ага. Один мой кореш их толкает. Филантроп, наверное. У Арндикин, не понимающий, уставился на Чалза. Просто кореш. А они <къем> То есть эти видеомагнитофоны, они э -э -э, работают само собой. Они же с хороших домов. Возмутился Орн. Что ты тут Чарлза смущал? Откуда этот юнец с красиной физиономией знает, что у них нет видео? И он спросил у Орна: "Да я шёл вчера мимо вашего дома, глянул в окошко, красный огонёк не светится". Знавески надо задёргивать. У вас ведь там, товарищ Клёй, хоть те же подсвечники. Чарльз поблагодарил Уорона за комплимент. У юноши, очевидно, прекрасно развито чувство прекрасного. И впрямь не стоит судить о людях по первому впечатлению. — Да, подсвечники изумительные, — сказал Чарльз. Вильгельм Третий, он... Э-э, <сосит> я имею в виду, Вильгельм положил начало коллекции в чистое серебро. Поинтересовался Уоррен, разумеется, заверил Чарльз: "Работа Эндрю Мура надо же". <сосит> отозвался Уоррен, словно на перечёт знал всех серебряных дел мастеров XVII века. Небось, потянуть на кругленькую сумму, а? Возможно, <сосит> согласился Чарльз, но ведь как вы Э-э, наверное, знаете, мы, то есть, э, члены моей семьи нам не разрешается э, э, вообще, говоря, э, продавать тобы это не было из нашего э, э... товара. У орна точно было дожидаться, пока Чах закончит фразу. Вот козёл, и он мог в один прекрасный день стать королём и править им у орном. Ну, ну, ну, ну да, товару. Так вам надо было оставить там подсвечники и прикупить видак. Прихватить видак, уточнил Чарльз. Короче, нужно нам или нет? Орен решил, что пора завершать сделку. Чарльз пошарил в карманах брюк. Где-то у него была бумажка в 50 фунтов. Отыскав, он протянул её Орену Дикну. Он не знал ни имени Орина, ни его адреса, но раз юноша интересуется материальной культурой прошлого, решил Чарльз, его стоит поддержать. Он уже представлял себе, как покажет Орину свою небольшую художественную коллекцию и, возможно, побудит молодого человека заняться живописью. Чарльз залез поглубже в фургон, И подхватил картонный ящик с надписью "Обувь". Но ведь обувь обычно не звякает, и поднять её не составило бы такого труда. Приоткрыв крышку, Чарльз увидел 24 бутылки джина Gordons, аккуратно переложенные в зелёной упаковочной бумагой. Прижимая ящик к груди и обливаясь потом, он протиснулся сквозь толпу. Вот бы Беверли посмотрела, как он тащит такую тяжесть, выполняет мужскую работу. Когда он благополучно донёс груз до входной двери, женщины и малыши в колясках весёлыми, хотя и не без насмешки, криками выразили ему своё одобрение. Чарльз, раскрасневшийся, довольный собой, кивнул им в знак благодарности, как учили его делать с трёхлетнего возраста. Пошатываясь, он втащил тяжеленную коробку в кухню, где его мать мыла в раковине посуду одной здоровой рукой. Привалившись к крошечному пластмассовому столику, принцесса Маргарита наблюдала за королевой. В её собственном доме всё стояло вверх дном. Не было никакой подходящей для новых обстоятельств одежды. Большой кофр с вещами на каждый день остался в Лондоне, и теперешний её гардероб состоял лишь из шести туалетов для коктейля, которые оказались бы вполне уместны на вручении премий звёздам эстрады, но больше нигде. Михар, разумеется, были при ней. Однако и тут загвоздка: Нынешним утром девица с вытатуированным на шее пауком, проходя мимо нового жилища принцессы, прошепела: "Жвадёрк клятая". Королеве от души хотелось, чтобы сестра ушла наконец из материнской кухни. Она только свет загораживает и место занимает. Здесь и без того тесно, да и работы не в поворот. Спигги просунул голову в кухню и обратился к принцессе Маргарите: — Ковры подогнать надо? До вечера, поднапрягшись, могу и вам сделать. — Благодарю вас, не надо, — растягивая слова, отказалась та. — Едва ли стоит этим заниматься, я здесь долго задерживаться не намерена. — Дело ваше, Мэгги, — как можно дружелюбнее ответил Спигги. «Мэгги — Мэгги? Она гордо выпрямилась. — Да как вы смеете! — Мэгги! Я вам не Мегги, а принцесса Маргарита. Спиги даже подумал, что она его сейчас треснет, подтянув великолепно скроенный рукав от Карла Лагерфельда, она погрозила Спиги кулаком. Однако потом кулак убрала и крикнула: "Противный маленький толстяк!" Удовольствовавшись этим, принцесса убежала в свой дом в переулке Ад. Королева поставила на газ чайник. Мистер Спигги заслужил чашечку чая, — подумала она. — Извините, пожалуйста, мы все сейчас сильно нервничаем. — Да ладно, чего там, — отмахнулся Спигги. — Мне и вправду неплохо бы малость схуднуть. — Точно, еще и это, — подумал он. — У них-то у всех не жиринки, а у него вся родня заплыла. Женщины разносилы после родов, а мужчины толстели с пива. На Рождество семейство с трудом умещалось в гостиной. Ожидая, пока вскипит чайник, королева что-то мурлыкала себе под нос. Уловив мелодию, спигги, обрезавший ковёр в прихожей, стал её насвистывать. "И как это называется?" спросил он, когда они с королевой закончили свой импровизированный дуэт. Порождённый свободный. Я смотрела картину в 1966 году на королевском просмотре. Билеты небось бесплатные. Да, призналась она, и никакой очереди в кассу. А чудно поди ходить в кино в короне. Королева рассмеялась. Ну что вы? Всего лишь в диадеме в кино Каррону не надевают. К чему мешать сидящим сзади? Спиги гулко захохотал. Тут же в стену постучали, и раздался вопль Филамины Тусын. Прекратите шум! У меня аж в голове гудит. Филамина проглодалась и замёрзла. Голова у неё болела. Её разбирала зависть. Когда-то её кухня звенела от смеха. Все дети тогда жили ещё дома, Фетрой, Трой и малыш Джетра. И здоровы же были эти мальчишки, лопоть, только успевай подавать. Она то и дело бегала на рынок. И прекрасно помнит, как оттягивал ей руки корзина, как вздымался пар из-под тяжеленного утюга, когда по утрам она гладила им к школе влажные белые рубашки. Она подтащила стул высокому буфету, где хранились коробки с крупами и консервы. Забравшись на стул, поставила пакет с кукурузными хлопьями на самый верх. И раз уж залезла туда, принялась перебирать стоявшие на полках коробки и банки. Этот суп выдвинула вперёд, те хлопья сунула поглубже назад и наконец, довольная новой расстановкой своих припасов, сползла вниз. Ко мне в дом полиция с роду носа не совала, громко объявила она пустой кухне. А в буфете всегда баночки припрятаны, сообщила она прихожей. И на небесах для меня местечко найдётся, заверила она в спальню, снимая пальто и залезая под одеяло, чтобы согреться. Под вечер вокруг фургона собралась приличная толпа. желающих увидеть королеву-мать. Инспектор Холиленд направил туда молодого полицейского, чтобы тот разогнал зевак. Констебль Айзе Ледлоу охотнее согласился бы охранять разлагающийся труп, чем стоять лицом к лицу с этими сурового вида женщинами и их зловредными чадами. «Давайте-ка, давайте, сударыни, проходите, пожалуйста». Он похлопал руками в больших кожаных перчатках и со своими редкими усиками стал похож на ленивого тюленя, который ждёт не дождётся, когда ему кинут мяч поиграть. Констебль повторил приказ. Ни одна женщина не двинулась с места. Вы же заблокировали магистраль. В толпе никто точно не знал, что такое магистраль. Может, то же, что мостовая? Женщина на сносях, у которой круглый, как арбуз, живот распирал куртку, сказала, «Мы сторожим фургон королевы-матери. Ну, а теперь можно идти по домам. Раз я прибыл, то я и построжу». Беременная презрительно рассмеялась. «Да я полицейскому кучку дерьма не доверю сторожить». Такое оскорбление его профессиональной чести – Возмутило констебля Ледлоу, но он вовремя вспомнил, чему его учили в Хэндоне, в северо-западном пригороде Лондона, где находится колледж столичной полиции. Главное — спокойствие. Нельзя позволить толпе взять верх. Умей контролировать события. — Это по твоей милости! Мужик мой на два года загремел в Пентонвилл! продолжала женщина. Энтон-Вилл — это большая мужская тюрьма в северной части Лондона. Констеблю следовало пропустить это замечание мимо ушей, но он был молод и неопытен. «Стало быть, ни в каком преступлении он не повинен, так что ли?» Ледлоу постарался произнести это с сомнением и насмешкой, но у него не очень-то получилось. Беременная приняла его вопрос за чистую монету. Помертвев от ужаса, констебль Лэдлоу смотрел, как по её круглым, раскрасневшимся щекам покатились слёзы. Неужто его преподаватели вот это всё и называли общение с народом? Говорили, будто он с церковной крыши свинцовые листы по снимал, тыквя те клятые враньё и рыдающую раскащицу Обступили товарки. Они похлопывали и поглаживали ее по плечам и спине, надеясь успокоить бедолагу. — Он же высоты пуще всего боится. Даже на стул залезть, чтобы лампочку перегоревшую испенять и то он не мог. Мне приходилось. Из бунгало вышел Чарлз, намереваясь перетащить в дом последние коробки. И вдруг услышал жалостное женское причитание. Лесли, Лесик, ты мой. И могу я без тебя. Небольшая группа женщин окружила молодого полицейского. Шлем у того свалился на тротуар, и был тут же подобран малышом с серьгой в ухе. Карабус нахлобучил его на свою головёнку и был таков. Констебль Лэдлоу попытался объяснить истерически рыдавшей женщине что хотя по слухам кое-что полиция иногда действительно подстраивает, сам он ни в чем подобном никогда не участвовал. «Знаешь что?» — начал он и тронул ее за рука в куртке. В едином порыве вся группка шагнула вперед, преградив Чарльзу путь к кузову фургона. И тут Чарльзу открылось другое зрелище. Полицейский ухватил за руку молодую женщину на сносях, а та пытается высвободиться. Чарльз читал в газетах сообщения о жестокостях полиции. Но неужели такое и в самом деле возможно? Констебль Лэдлоу взяла в кольцо толпа пронзительно кричащих женщин. Надо поостеречься, а не то неровён час с ног собьют. Изо всех сил он вцепился в рука в беременной. Ее, как он понял из воплей окружающих, звали Мэрилин. Даже качаясь из стороны в сторону, под натиском женщин, он представлял себе, что напишет в отчете, ибо происходящее, несомненно, уже перешло в разряд происшествий. А сколько еще бумаг предстоит составить? Чарлз замер возле толпившихся женщин. Следует ли ему вмешаться? они славится своим градотворческим искусством. Чарльз был уверен, что будь у него в своё время возможность вмешаться, он сумел бы положить конец забастовке шахтёров. Когда-то в Кембридже он подумывал вступить в университетский или Борисский клуб, только вот Рэб Батлер отговорил. Рэб Батлер, британский государственный деятель, политик-консерватор, В разные периоды возглавлял Министерство труда, финансов, иностранных дел и внутренних дел. Чарльз видел, как Дэверли Тредголд, захлопнув дверь своего дома, побежала через улицу. В блестящей белой эластичной майке, красной мини-юбке с голыми посиневшими ногами, она была похожа на соблазнительной формы британский флаг. Бэверли с воплем врезалась в толпу. А ну стой, в нашу Мерлин, спокоем, свинья поганая! В этот миг констебль Лэдлоу уже воображал, как будет давать показания в суде, ибо налетевший вихрем Бэверли повалил его на землю. Он оказался прижат лицом к мостовой, провонявшись собаками, кошками и окурками. Со спины его оседлала Бэверли. Констебль едва мог вздохнуть. Бэверли была женщина дородная. Могучим усилием он сбросил её с себя и услышал, как её голова ударилась о мостовую, и Бэверли вскрикнула от боли. А затем, Ваша честь, мысленно слушал он непрекращающийся репортаж из зала суда, я снова ощутил на спине тяжесть. Это был, как я теперь знаю, бывший принц Уэльский. Он низтово вцепился в мой форменный китель. На просьбу прекратить нападение он ответил примерно следующее. Во время забастовки шахтеров я вмешиваться не стал, так вот вам за Оргрев, получайте. Но тут, Ваша честь, прибыл инспектор Холиленд с подкреплением. Несколько человек были арестованы, в том числе и бывший принц Уэльский. К 18.00 порядок был восстановлен. Но до этого Оррен Дикинс с младшим братишкой Хусейном успели вытащить из фургона остатки поклажи. Полотна Гейнсборо, Констебля и несколько картин разных художников на тему охоты были проданы хозяину местной пивнушки Юрий Гагарин по фунту за штуку. Хозяин как раз заново отделал курительную под старину. Картины будут прекрасно смотреться рядом с жаровнями. и рогами забили, из которых торчат букетики сушёных цветов. Позже, утешая мать, королева сказала: "У меня есть очень неплохой Рембрандт, я готова отдать его тебе. Над камином он будет очень хорош. Принеси, мама". "Не уходили, Либетт, не покидай меня. Я ещё никогда не оставалась одна". И королева-мать крепко сжал руку своей старшей дочери. Давно уже наступила ночь. Королева устала, она мечтала забыться сном. Целая вечность ушла на то, чтобы раздеть мать и уложить в постель, а сколько еще не сделано. Надо позвонить в полицию, успокоить Диану, дома приготовить что-нибудь поесть для них с Филиппом. Ей страшно хотелось повидаться с Анной. Вот уж кто истинная опора. Сквозь стену доносился бессмысленный, записанный на плёнку смех из какой-то телепередачи. Может, соседка побудет с матерью, а сама на пойдёт поспит? Королева тихонько высвободила руку из материнской ладони и сославшись на то, что надо зайти в кухню и положить Сьюзен её собачьей еды, неслышно выскользнула из домика. Подойдя к соседской двери, она нажала кнопку звонка. Дверь открыла Филамина в пальто, шляпе, шарфе и перчатках. Ах, вы как раз собрались уходить, спросила королева. Нет, я только пришла, солгала потрясённая Филамина, увидев на пороге королеву Англии и Британского содружества. Королева объяснила своё почти безвыходное положение с особым напором, подчеркнув преклонный возраст матери. "Ладно, милая, я твоей беде помогу. Я же видела, как сынов твоего забрали в полицию. Сраму на всю семью не оберёшься". Королева пристыженно пролепетала слова благодарности и пошла сказать матери что её не оставят на ночь одну. Рядом в гостиной у камина будет сидеть бывшая больничная уборщица, месьес Филамина Тусын, трезвенница и набожная прихожанка епископальной церкви. Но соседка поставила четыре условия. Пока она находится в доме, здесь не должно быть ни кутижей, ни азартных игр, ни наркотиков, ни богахульства. Королева-мать условие приняла, и старухи были представлены друг другу. Мы уже встречались на Емайке, объявила Филамина. Я ещё была в красном платье и махала флажочком. Не знаю, что на это сказать, королева-мать спросила. Так-так. А в как «Ком же это могло быть году?» Филамина стала рыться в памяти. Стоявшие на трюмо часы севрского фарфора своим тиканем словно подчеркивали, как бесконечно далеко то время и тот край, куда обе старухи пытались перебросить мостик. «1927-й?» — спросила королева-мать — смутно припоминая поездку в Вест-Индию. — Помнишь меня, стало быть? — Филамина была довольна. — А муж-то твой, как его звали? — Георг. Вот, — Вот-вот, Георг, он самый. — Очень я жалела, когда его Господь прибрал. — Да, я тоже, — призналась королева-мать. Я тогда даже обижалась на Бога. — А я, когда Господь моего мужа прибрал, я и в церковь ходить не стала, — в свою очередь призналась Филамина. — Мужик-то мой бивал меня и денежки мои пропивал, а я об нем все одно тосковала. — А тебя твой Георг не колотил? — Нет, — сказала королева-мать. Георгю никогда не бил. Ему самому ребёнком порой доставалось, и он ненавидел всякое насилие. Он был милый, мягкий человек, и ему не доставляло большого удовольствия править империей. "Ясно", вздохнула Филамина. "Потому Господь его и забрал. Хотел дать ему отдохнуть от мирских забот". Откинувшись на подушке, тонко уплотна Королева-мать прикрыла глаза. Филомины сняла с себя перчатки, шапку и пальто, размотала шарф и уселась в великолепное золочёное кресло перед камином, наслаждаясь бесплатным теплом. Чарльзу разрешили разок позвонить. Диана красила водоэмульсионкой стены в кухне, когда затрещал телефон. Миссис Тек произнёс придушенный голос. Звонят из полицейского участка на Тюльпанной улице. Ваш муж на проводе. Послушай, услышала она голос Чарльза. Мне страшно, жаль, что всё так вышло. Чарльз, я просто поверить не могла, когда зашёл Уилл в Тоби и сказал, что ты подрался на улице. Я как раз красила ванную. Между прочим, цвет морской волны с прозеленью смотрится изумительно, и я хочу попробовать подыскать того же оттенка за навеску для души. Понимаешь, у меня в это время работал приемник, и я все прозевала. Как тебя арестовывали, как бросали в черный ворон. Зато я позволила мальчикам лечь попозже, чтобы они могли досмотреть, Всё до конца. Ах, да, заходил этот парнишка Уорн, принёс видео. Я заплатила ему 50 фунтов. Да ведь я ему уже дал 50, удивился Чарльз. Но Диана продолжала щебетать, как ни в чём не бывало. Чарльз впервые слышал у жены такой оживлённый голос. "Показывает замечательно. Перед сном хочу посмотреть Касабланку". "Послушай, дорогая", прервал Чарльз. "Это страшно важно". Пожалуйста, позвони нашему адвокату. А то меня собираются обвинить в нарушении общественного порядка. Но тут в трубке прозвучал другой голос: "Хватит, так, пора назад в камеру".